Часть 4. Человечество, одержимое демонами. Глава 25. Девятый пассажир. Однажды, когда оставалось две недели до начала моего первого семестра в университете, и я докупала последние мелочи, готовясь к переезду в кампус, у меня зазвонил телефон. На экране высветилось имя Руби. Ее голос дрожал от лихорадочного воодушевления. У Джоди проблемы, выпалила она, не утруждаясь любезностями. Ее осаждают враги. Ее душу хочет забрать сам сатана Шари. Он пытается заглушить ее правду, поэтому она переезжает к нам. Мы должны помочь ей выздороветь. Я чуть не уронила телефон. Погоди, что безумная наставница матери вступила в битву с дьяволом, и лучшим выходом для нее будет переселиться в наш дом? Да, она займет твою комнату. Продолжала Руби, как будто это была самая естественная вещь в мире. Она самая большая из детских, и ты все равно скоро уезжаешь в колледж. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас приехала домой и освободила ее прямо сейчас, Шари. Она приезжает сегодня после обеда. Захлебываясь от волнения, Руби объяснила, что Джоди преследуют кошмары, видения и приступы острой тревоги. Очевидные симптомы того, что темные силы поднялись против нее. Джоди угрожают демоны, поэтому она нуждается в защите. Руби уже решила, что защитой должны стать мы. Кстати, мы больше не разговариваем с Пейдж и ее родными, с горечью заявила она. Пейдж, подруга нашей семьи, была одной из главных сторонниц Джоди и одним из первых обученных ее коучей до тех пор, пока не вышла из соединения. Что мне нравится Пейдж, слабо запротестовала я. Она славная. Ну, Джоди жила у Пейдж, а теперь та объединилась с сатаной, бросила мама запросто, будто обсуждала неловкость на вечеринке, а не вступление в легион зла. Так что вот так. Слава богу, теперь Джоди будет жить у нас. Мы отлично о ней позаботимся. Домой я возвращалась в полнейшем недоумении. Я что, единственный здравомыслящий человек, оставшийся в этом цирке? Мою комнату отбирает женщина, борющаяся с демонами. Мать назначила нашу семью на роль ее духовных телохранителей, а мне надо по-быстрому собраться и освободить комнату, чтобы уступить место безумной пророчице. Я приехала домой, поднялась по лестнице в свою спальню и начала сваливать пожитки в мусорные мешки. Я не могла поверить, что эпическая битва за спасение Джоди должна произойти именно здесь, в моей детской, полной мягких игрушек. Обводя комнату взглядом, я так и видела, как Джоди стоит в дверях. Глаза у нее черные и бездушные, а рот искривлен в демонической усмешке. Мои недавние кошмары воплоти. Возьми себя в руки шаре, подумала я, хотя сердце так и выпрыгивало из груди. Джоди просто человек. «Да, с большими проблемами, но все равно человек. Если она страдает, то, наверное, мы должны помочь». Я медленно спускалась по ступенькам, волоча за собой мешки с вещами, когда услышала, как открылась входная дверь. Это была она, Джоди. Стояла в прихожей в шортах цвета хаки с безумными сверкающими глазами и растрепанными волосами, как ветхозаветный отшельник, годами странствовавший в пустыне. «Привет, Шари прокаркала она хриплым, осипшим голосом. «Спасибо, что предложила свою спальню как добрый самаритянин. Я очень это ценю». «Привет, Джоди», — ответила я жизнерадостно, заставив себя улыбнуться. «Комната в твоем распоряжении. И да, поправляйся скорее». Я посмотрела, как Джоди идет мимо меня в спальню, словно генерал, победивший армии, и меня пробрала зноб. Это было не временное неудобство, а начало настоящей оккупации.